— Выбор жанра. — Мне приказано вырезать раковую опухоль под названием «Республика Фьюме», и будьте уверены, сеньора, я ее вырежу. — У него каменное лицо убийцы, — содрогнулась Луиза. Он раздавит Габриэля, как сапог, наступивший на дуванчик. Генерала Кавилью назначили командовать осадными войсками три дня назад. Газеты писали, что затянувшаяся комедия грозит завершиться трагическим финалом. Иностранные выражались определенней. Статья Фигаро называлась «Генерал-мясник засучил рукава». У Энрике Кавальи была репутация человека, идущего к победе по трупам. Прочитав про ультиматум, Луиза помертвела и немедленно выехала в Катинару, где находился штаб. Не думала, что ее пустят к командующему, но пустили. Кавилья оборвал ее мольбы резким взмахом руки. — Операция будет произведена сегодня. У вас три часа времени, пока не истечет ультиматум. Хотите спасти своего кумира? Убедите его капитулировать. — Я не успею, — вскричала выза Мне нужно больше времени, хотя бы до завтра. — начиная кукушка, — Усмехнулся страшный человек. — Хорошо. Огонь будет открыт завтра в 10 утра. Пусть все свершится в Рождество. Так будет даже эффектней. Я не верю, что у вас получится, но попробуйте. Отдам распоряжение пропустить ваш автомобиль через посты. Опять был сочальник, как год назад, когда Луиза ехала в Фьюме первый раз. Но как же все с тех пор переменилось? Теперь машину остановили на трех постах. Лицо солдат были угрюмы. По обе стороны от шоссе, насколько хватало взгляда, тянулась колючая проволока. Еще два месяца назад, когда она возвращалась этой дорогой в Венецию, все было иначе. За минувший год она несколько раз прорывалась в фьюме, но повторялось одно и то же. Луиза пробовала все новые и новые способы уговорить его, перехитрить, растопить оледеневшее сердце, но заканчивалось все очередным изгнанием. В октябре она сменила тактику. Сделала вид, что смирилась, что прониклась красотой идеи о жизни, превратившейся в литературный шедевр. Продержалась целых две недели. Это была идиллия. Незадолго перед тем, сорви головы из диспирата захватили пароход, перевозивший в Бразилию груз дорогих товаров. нанялись в порту матросами, а в море под дулами пистолетов заставили капитана плыть в Фьюме. Трюм был заполнен автомобилями и Габриэль подарил своей подруге роскошную изотту Фроскине. Сам учил водить, они вдвоем катались по улицам и окрестностям. В какой-то момент Луизе показалось, что она победила. Ему расхотелось умирать, ему снова хочется жить. Поддавшись моменту, она предприняла еще одну отчаянную попытку и вновь потерпела фиаско. Целуя ее на прощание, Габриэля торжественно объявил «Все, Сиренетта». В следующий раз ты облобызаешь мое мертвое чело. Прощай. До встречи на моих похоронах. Нет, он сказал, на моей тризне. Она уехала на краденой изоттеры Дая и потом жила будто в лихорадке. Читала газетные статьи, все более зловещей. Ходила по набережной неисцелимых. Решила, что именно здесь бросится в черную воду, когда его не станет. Часами играла на фортепиано. Одна в сумрачной гостиной с задернутыми шторами засыпала только с вероналом. В ноябре блеснула надежда. По договору в Рапалу мятежные Фьюми признали вольным городом. Все были уверены, что инцидент завершен. Но Данунсу отказался признать позорный компромисс. Он объявил, что город Хлокоста будет стоять до конца. Итальянцы перестали понимать, какого черта великому барду нужно, за что стоять, до какого конца... Италия больше не восхищалась поэтической республикой. Многие стали говорить, что он свихнулся на почве мегаломании и нарциссизма. Да и в самом Фьюме началось брожение. Оттуда потоком хлынули дезертиры. Из двадцати тысяч легионеров осталось меньше трети, только самой буйной. Но Луиза очень хорошо его понимала. Габриэль придумал красивый финал для книги жизни и не желает от него отказываться. В развязке этого величественного произведения герой гибнет за Италию. Он сказал, великое произведение способно оценить только потомки. Современники слишком мелочны и приземлены. От демаркационного рубежа до города было всего несколько километров, и машину снова без конца останавливали, теперь мятежники. Справа и слева были устроены пулеметные гнезда, из-за мешков с песком торчали орудийные стволы и у костров грелись легионеры. Лица у них были не мрачные, как у правительственных солдат, а словно ошалелые и, кажется, нетрезвые. Луиза показывала пропуск, выпрошенный Габриэля в одну из ласковых минут. Проверяющие почтительно смотрели на размашистую подпись. Один и даже поцеловал ее, предварительно икнув. «Ацелютовал!» Протекламировал заплетающимся языком. — Грядет венчание, венчание со смертью. Лет двадцать ему было, не больше. В один из приездов Луиза попробовала вызывать их милосердию. Стало говорить, что Габриэле погибнет не один, он утащит с собой на тот свет множество совсем юных, еще толком не живших мальчиков, а ведь это страшный грех, ибо сказано, кто соблазнит одного из малых сих. Тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жора на шею и потопили его в глубине морской. Именно в глубине морской, воскликнул Габриэль. — Самая красивая и печальная из сказок про гамельского Крысолова – это я. Улицы города были пусты: ни цветов, ни звуков музыки, ни смеха. Многие окна заложены кирпичом, оставлены только амбразуры пленявшие флаги, черные транспаранты, и на них в разных комбинациях слово «морте» — «Италия» или «смерть». Лучше смерть, чем бесчестье. Плевать на смерть. Город-праздник превратился в город похороны. Вокруг дворца стояло оцепление из чернорубашечников, а ограду все опутали колючей проволокой, чего раньше не было. Луиза это не удивила. Она знала из газет, что за последние недели порядке. Фьюме очень изменились. Не факт, что об этом знает Габриэля, витающий в своих лучезарных облаках. На то у нее и был расчет. Самая последняя надежда. Убрать лучезарность. Спустить его с облаков на землю. Больше всего Луиза боялась, что Габриэля откажется ее видеть. Но, слава богу, этого не произошло. Он сам вышел к дверям, крикнул издали «Пропустите ее! Пропустите!» Стиснул ее руки своими, в глазах слезы, Ты решила погибнуть вместе со мной, о, возлюбленная моей души! В финале нашей симфонии пленит и очарует Италию. Да, что будет с тобой, то будет и со мной. Все равно мне без тебя жизни нет. Он похож на больного птенца, — подумала Луиза. Нос застрял, как клюв. Бородка и усы торчат, словно перья, и какой же он маленький. Но подавила жалость. Только ничего красивого в финале... — Твоей симфонии не будет. — Италия проводит тебя не аплодисментами, а свистом и шиканьем, — сказала она, когда они поднимались по лестнице. — Я привезла тебе итальянские газеты. — Я знаю, что ваш комитет общественной безопасности ввел цензуру и запретил всю нефилманскую прессу. Твой город Холокоста и свободы потерял второй компонент. Теперь это просто город Холокоста, так ведь? Он пожал плечами. — Свобода нужна, когда у человека есть выбор. Когда выбор уже сделан, свобода ни к чему. Остается только честь и чистота. Вот о чести и чистоте я и хотела с тобой поговорить. Они вошли в комнату. Луиза достала папку из своего легкого саквояжа. В этот раз она не брала с собой нарядов. Зачем, если завтра все кончится? Посмотри на заголовки. Стала внимать газетные вырезки, зачитывать. «Город погромов». В Фьюме в их насилие, грабят и избивают славян. Комитет докладывал мне, что славяне устраивают акты саботажа. Пусть убираются, и в городе Хлокоста не место. Вот тюрьмы в Фьюме переполнены. Комитет решил, что враждебные элементы должны быть изолированы. Но я не вынес ни одного смертного приговора. Мои руки чисты. Пишут, что твой комитет безопасности творит ужасные вещи, и винят в них тебя. Пускай. Грязь к моему имени не пристанет. Оно высияет в веках. — А знаешь, какое имя у тебя останется в веках? На, полюбуйся. На стол легла карикатура. карлик в опереточном мундире напыщенно водорожает себе на голову ночной горшок, из которого льются нечистоты. Подпись «Принц Касторка». — Почему принц Касторка? — удивился Габриэле. — А ты не знал? — Твои подчиненные из комитета тебе не рассказывают. У них любимая забава. Каждого арестованного они насильно поят Касторкой, чтобы у человека начался неудержимый понос. Потом изгаженного швыряют в камеру. Об этой милой традиции с отвращением пишут все газеты. Вот твоя честь и чистота. То, от чего ты не отмоешься, если сегодня погибнешь. Но... До истечения ультиматума остается полтора часа. Еще не поздно все остановить. Объяви, что Фьюми соглашается на статус вольного города. Разгони этот гнусный комитет. Освободи заключенных. И ты увидишь, Италия вновь полюбит тебя. Это мерзкое прозвище все забудут. Христа толпа тоже закидывала грязью. Скорбно молвил Анунсо. его называла царем иудейским его распяли на позорной крестовине, но он воскрес и сиял в веках. Так будет и со мною. Через час начнется закат. Я полюбуюсь тем, как золотое солнце тонет в багровых водах. На землю опустится тьма. Ее озарят сполохи орудийных залпов. И вслед за солнцем уйдет в ночь Габриэле Данунцу. Оставь пустые суетные речи, Луиза. Я велел поставить мне кресло на террасе. Там я и погибну. Если ты со мной, идем. Если нет, прощай. — Конечно, я с тобой, — сказала Луиза. На широком балконе, с которого Барт бесчетное количество раз выступал перед толпами, был накрыт стол. Вместо скатерти — итальянский флаг. Бутылка шампанского, коробка сигар, троннообразное кресло с высокой резной спинкой. Это знамя, забрызганное моей кровью, станет священной реликвией, наподобие Туринской плащаницы. Кабриэль любовно погладил шелк. — Эй, принесите сеньоре Баккара стул. — Не нужно. Я постою сзади. Я твоя тень, и большего мне не требуется. Тогда тишина, дальнейшее молчание. Небо и море постепенно окрашивались в цвета заката. Маленький человек в мундире сидел, элегантно положив ноги в сверкающих сапогах на балюстраду. В одной руке бокал, в другой дымящие сигара. Рядом стояла прекрасная дама. Сзади выстроились адъютанты. — Лубочная картинка, — подумала Луиза. Она единственная здесь знала, что генерал Кавилье дал отсрочку до утра. Впереди еще целая ночь. Отчаиваться было рано. На опускающемся в море диске возникла тень. — Дучи, это броненосец Андреа Дориа, — сказал один из офицеров, глядя в Минокль. Его орудия направлены прямо на нас. — Бумагу и ручку, — велел Габриэле. Я напишу прощальное стихотворение, как делали перед смертью японские самураи. Жаль, нет моего Симои, Он бы оценил. — А где Симой? — спросил Луиза. Она занервничала. Что, если Ковилья передумал и начнет штурм прямо сейчас? Огромный корабль, медленно приближавшийся к берегу, был похож на подкрадывающуюся серую крысу. Был в разведке, попал в плен. Представляю, как ему обидно, что в такой момент он не здесь. Натише Это главное литературное произведение моей жизни. Я должен прислушаться к своему сердцу. Картинно приложил руку к челу. Луиза не сомневалась, что стихотворение сочинено заранее, но обернулась, приложила палец к губам. Офицеры, все четверо, были очень молодые, смертельно бледные. Ей стало их жалко. Подумалась, если я спасу его, я спасу и этих мальчиков. Ровно за минуту до 17.00 солнце уже скрылось, и воздух стал сиренев. Габриэль поднял бумагу, исписанную косыми строчками. Возьмите и отнесите безопасное место. Луиза благоговейно приняла листок. Прочитала. Алое солнце прощальным поцелуем, облобызала мир, и больше не взойдет. О, мой последний закат. Не уложился в три строки. И самурай обошелся бы без О, с усуществительным знаком, подумала Луиза. Передала реликвию самому юному из идиотантов. Тот очень охотно взял и быстро удалился с открытой площадки. Остальные проводили его тоскливыми взглядами. Наступила неестественная гулкая тишина. С каждой секунды делалось все темнее. С наступающим Рождеством! Оно будет кровавым! раздался тонкий голос Габриэля. — Гряньте же залпы! О, ночь! Озарись кровавыми сполохами! На залпы! Не грянули, и ночь кровавыми сполухами не озарилась. Сзади зашевелились, зашептались офицеры. Пятнадцать минут спустя Габриэль воскликнул Кадилье блефобал! Побоялся стрелять в итальянского барда! Что за глупый фарс! Эй, где мой листок, я разорву его! Такое стихотворение пропал зря! Он скочил сердито протупал мимо. Луиза бесшумной змеей выскользнула следом. Главное сражение было впереди. Во дворце царило ликование. Все кричали, обнимались, поздравляли великого дуча. — Вы победили, команданты! кавилья струсил! Эй-я-эй-я! А-ла-ла! Габриэль перестал злиться. Листок с прощальным стихотворением рвать передумал, бежежно сложил, спрятал в карман. Прямо ваттами составили столы, принесли вино и угощение, начали праздновать. Луиза смеялась, хлопала в ладоши, давала себя обнимать, а сама внутренне готовилась. В конце концов губрили утомится. Он двое а то и втрое старше остальных. Она ведет его в спальню, и там — речь была уже приготовлена — скажет, что Викторию нужно развивать, ковать железо, пока оно горячо. Зачем превращать в трагедию победу? Теперь, когда Нанунсу продемонстрировал, что его не напугаешь ультиматумами, Можно говорить с правительством по-другому, ставить ему свои условия, какие именно она не придумала, но это было неважно, только бы начались переговоры. Прежде Габриэль от них трес отказывался. О том же столи и застолали. — Что нужно потребовать признания Фьюме полноценной итальянской территорией. Теперь римские трусы не посмеют отказать. Габриэль кивал, улыбался, в сердце Луизы крепла надежда. А потом явился Келлер, и все пропало. Демон постоял в дверях, положив руку на фес кинжала, с минуту поводил туда-сюда своими глазами угольями, послушал, потом вдруг вынул маузер и пальнул в потолок. Наверху зазвенела люстра, посыпалась хрустальная крошка. «Время, болтав, — Время болтовни закончилось! — крикнул Келлер. — Настал час бури! И объехал узлы обороны. Все исполнены решимости. Хватит нам отсиживаться в этой дыре. Даешь всю Италию. Надо идти маршем на Рим. Если понадобится, с боем. Габри, веди нас. Выступим утром. Никто нас не остановит. Победа или смерть? Эйя, эйя, аллала. Все были разгоряченные, нетрезвые, тоже заорали эйя, заколотили в такт кулаками по столу. Гвида прав. Веди нас, дуче! В сверкнули глаза, И Луиза поняла, демон снова победил. Она тихо встала, вышла во двор, села в машину, помчалась по черным улицам, рассекая мрак лучами фар. Освещения в осажденном городе не было. На этой стороне ее ни разу не остановили. Легионеры праздновали у костров, пели песни, полили в воздух. Не спали и на той стороне. Там порыкивали моторы, мерно маршировали ротные колонны, проносились мотоциклеты. Армия готовилась к завтрашнему сражению. В штабе Кавильи горели все окна. Звонили телефоны, стрекотали телеграфные аппараты, расцуй бегали адъютанты. — Ну что, получилось? — спросил генерал, подняв хмурый взгляд от бумаг. «Он сдаёт город — Он сдает город? Луиза заговорила. Сначала Кавильи морщился, тряс головой. Потом начал возражать. Потом надолго задумался, после того, как она спросила, Вы хотите войти в историю как человек, убивший Барда? Чтобы имя Кавилья было проклято в веках? Ждите здесь, буркнул генерал. Я в телеграфную. Время тоже не спят. Отсутствовал он час и одиннадцать минут. Луиза не отрывала глаз от циферблата. Наконец вернулся. Санкция получена. На больше никаких отсрочек. Ровно в десять по дворцу будет произведен залп. Если и после этого Анунсо в течение часа не спустит флаг, броненосец превратит его резиденцию в груду кирпичей. Я представлю к вам своего проченца, Он отвезет вас в армейскую типографию и потом проводит до линии фронта. Не верю, что у вас получится, но попытайтесь. Если до этого момента стрелки часов совершенно не желали двигаться, то теперь они пустились с Луизой на перегонки. От того, кто кого обгонит, она... Часики, Картье или они, ее. Теперь зависело все. Чертова типография находилась не близко, в Триесте. Пока искали, будили, доставляли наборщика, Миновала полночь. Капризничала ротационная машина. Первый вариант Луиза забраковала, пришлось делать заново. На обратном пути еле ползли. Дорога была забита грузовиками, конными обозами, войсками. Когда, наконец, добрались до передовой, уже светало. — С Богом, сеньора Бакара! Стал прощаться адъютант. Милейший человек. За эту бесконечную ночь они почти подружились. — Ах, если бы вам удалось убедить Барда! Поверьте, у нас у всех сердце кровью обливается, но приказ есть приказ, и он будет выполнен. Это безумие должно быть остановлено, иначе... Остаток фразы был не слышен. Неподалеку гулку ударила пушка. Сразу вслед за этим застучал один потом другой — третий. Загремели одиночные выстрелы, слились в сплошную пальбу. Что? Почему? крикнула Луиза, схватив офицера за локоть, ведь до десяти часов еще. Он бросился к будке блокпоста. Луиза за ним. Через стекло было видно, что капитан кричит телефонную трубку, потом слушает. Свободной рукой сдернул Кеппи, вытер рукавом лоб. Теперь стрельба грохотала везде. Вблизи, вдали, вышел, покричал в ухо Это не мы! Километры отсюда открыли огонь по нашей позиции. Наши ответили и пошло-поехало. В шестнадцатом, во время рождественского перемирия на Изонцо, случилось то же самое. — Значит, корабль откроет огонь по дворцу прямо сейчас? — произнесла она упавшим голосом. Капитан не расслышал. Пришлось повторить. — И наступление, и артобстрел начнутся как назначено. Еще не все подразделения развернуты. — Но перестрелка уже не прекратится. Все кончено, сеньора. Вы никуда не едете. Мы возвращаемся в штаб. — Нет. Я поеду. Прощайте. Капитан догнал ее, взял за плечо, вежливо, но решительно. — Невозможно. Вы попадете под перекрестный огонь. Не хватало мне еще этого на совести. Луиза Панура опустила голову, закрыла лицо платком, затрясла плечами, изображая истеричные рыдания. П -п -п пожалуйста попросите для меня стакан в -в воды, — пролепетала она. Капитан кинулся обратно, в будку. Тогда Луиса быстро села в машину, включила мотор, изо всех сил нажала на педаль, и Зотто в раскине взрычала сильным мотором, понеслась, набирая скорость, в ту сторону, где гремела и рокотала. — Фиуми. В зеркале мелькнул выбешивший капитан, он размахивал руками. Но Луиза перевела взгляд на дорогу и смотрела только вперед, чтобы не испугаться. Вокруг было страшно. Прямо на обочине фонтанчиками взметалась земля. Из окопов и пулеметных гнезд высверкивали огни. Свисто пуль было не слышно, должно быть, заглушал рев двигателя, но несколько раз тошнотворно лязнуло по крыше. Этот ужас лился минуту или две. Потом дорога свернула за гору, начался спуск к городу и стало потише. Луиза покрутила ручку, опустила стекло. На окраинах фьюме в нескольких местах, там, где вражеские позиции были ближе всего, тоже постреливали, но уже не так густо. Прорвалась. И только она это подумала, как машину повело бок и начало разворачивать. Луиза еле успела вывернуть руль, нажала на тормоз, сзади звонко разлетелось стекло, с визгом выпрыгнула, распласталась на дороге. По автомобилю откуда-то бил пулемет. На полированной дверце, будто само собой возникло многоточие. Отталкиваясь локтями, Луиза доползла до кювета, скатилась вниз в жидкую грязь, высунула руку, замахала дамской шляпкой. Стрелять перестали. Тогда очень осторожно вылезла, готовая в любой момент спрыгнуть обратно. Огня по ней не открыли, но левое заднее колесо было пробито. Что делать? До города оставалось километра три. И там, по длинной набережной до дворца, почти столько же. Габриэль показывал, как менять колесо. На задней дверце прикреплено запасное. В багажнике есть такая штука, называется домкрат, и эти, как их, которыми крутят. Роковая ошибка. Драгоценное время было потрачено впустую. Луиза даже не сумела отвертеть все болты. Не хватило силы. Только ободрала и перепачкала пальцы. Взглянула на часики, ахнула. Пять минут десятого. Бросила железку, взяла из машины папку, побежала по дороге. Снова ошибка. Надо было не бежать, а быстро идти. Успела бы. Отбега же только сорвала дыхание и потом никак не могла его восстановить. Через каждые пять минут приходилось останавливаться. Темнело в глазах. Вот, наконец, начались городские дома. Они будто зажмурились от страха. Ставни и желюзи всюду закрыты. Не видно и людей. Ушли в горы или попрятались. Несколько раз мимо на бешеной скорости пронеслись грузовики. Кузова щетинились штыками. Снова Луиза соперничала со стрелкой. Но теперь проигрывала. На Зитчи оказалась без четырнадцати минут десять. Попробовала бежать, но согнулась от колотья в боку. Упала на колени, хватая ртом воздух. Поднялась, засеменила дальше. Ровно в 10 повернула на Вия Адамич, что вела прямо к дворцу. До него шагу в тейста. Море осталось за спиной Оттуда грянул гром. Луиза обернулась. Массивный утюгообразный броненосец был окутан дымом. Затрещала, загрохотала с противоположной стороны, снова повернулась. И закричала. Прямо над террасой, с которой Габриэль всегда выступал перед народом, зияла дыра. Сверху взметнулось серое облако. Только бы, только бы он был жив. Не помня себя, забыв о сорванном дыхании, а может быть и вовсе не дыша, Луиза кинулась вперед. Бежать пришлось вверх, но трудно не было, было страшно. Второго залпа не последовало. Генерал сказал... В одиннадцать. бормоча молитвы Луиза взбежала по ступенькам. Часовых не было. Никого не было. Колыхнулась надежда. Все эвакуировались. Его здесь нет. Но внутри в атриуме толпились люди. — И этот час настал! Вострубил ангел! Сотворились град и огонь! Пали на землю! — кричал знакомый голос. — Пролилась кровь! Вот, смотрите, этот цвет! нынешнего дня, царственный пурпур Холокоста. Самого Габриэля было не видно, его заслоняли спины. Луиза растолкала всех, протиснулась. Габриэля показывал всем красную ладонь. Еще раз провел ею по кровавленному лбу, снова воздел. — Это кровь вашего дучи! Готовы ли вы пролить свою? Все зашумели, закричали. Луиза бросился к нему. — Ты ранен, покажи! Задела куском штукатурки. — Ты вернулась, чтобы разделить со мной ложа смерти, Сиренетта? — Когда ты исчезла, я подумал, она избрала жизнь. Но ты вернулась. Слава богу, всего лишь ссадина на скальпе. Там близко сосуды, потому и обильное кровотечение. Рана грязная. Нужно немедленно обработать, чтобы не было заражения крови, — озабоченно сказала Луиза, зная его мнительность. — Поднимемся к себе в кабинет. Там есть аптечка. Скорее. — Почему? Скорее. Он все же дал себя увести, потому что остается мало времени. Она взглянула на часы. Сорок семь минут. И потянула его за руку. Они уже шли коридором. До чего? Ровно в одиннадцать броненосец откроет сплошной огонь и все здесь превратится в развалины. Откуда ты это знаешь? Я была у генерала Кавильи. Остановился. Что? Зачем? Попыталась тебя спасти. В последний раз. «Меня спасти невозможно», — он надменно понял подбородок. «Пусть эти кретины полят по дворцу. Нас здесь уже не будет. С минуту на минуту явится Келлер со своими отчаянными. Мы сядем по машинам и устремимся в атаку. Дубоголовый Карилья этого не ждет. Он думает, что мы забились по норам. А мы устремимся вперед, распевая нашу боевую песню. Мы сами построим гробницу свою». Никакого марша на Рим, конечно, не получится, мы все пойдем, сраженные свинцом, но какой финал для книги моей жизни? Финал получится совсем не таким, и напишут его другие, уже написали, вот он. Лиза показала папку. Что это? Сейчас увидишь. Они вошли в кабинет. Выбитые стекла, на полу осколки щебень, снаряд попал в стену совсем близко. Она вынулась стопку листовок, пахнущих типографской краской. Кавиль, я уверен, что ты не сложишь оружие и твердо намерен тебя убить. Пускай. Он сказал. Но убить Анунсо мало. Нам не нужен павший герой, который превратится в знамя для антиправительственных сил. У меня приказ из Рима превратить Анунсо не в мертвого льва, а в кучу дерьма. Я повторяю слово в слово. Что иметь в виду? Удивился Габриэля. Читай. Сообщение о твоей смерти уже составлено и отпечатано. Оно будет разослано по частям сегодня же, когда все закончится, и отправлено в редакции всех газет. Вот что прочитает Италия и весь мир. Листовка была такая. Принц Касторка обосрался. Солдаты! Извещаю вас, что операция окончена. Вы доблестно выполнили боевую задачу. Мятеж безумцев подавлен. На территории Фьюме восстановлена законность и порядок. Зачинщик-бунт, подствихнувшийся маньяк Данунцо попытался трусливо скрыться, бросив своих одураченных легионеров, но судьба покарала безумца. Труп так называемого дучи найден на краю воронки от снаряда. Его полоумная голова оторвана, а его знаменитые красные грифе обгажены. Тот, кто поил своих врагов касторкой, напоследок от страха обосрался сам. Балаган под названием «Республика Фьюми» окончен. Счастливого Рождества! 25 декабря 1920 года. Генерал-лейтенант Энрике Кавилья. Какая гнусная, мерзкая, подлая клевета! Задохнулся Габриэль и... и... откуда не узнали, что я сегодня в Красных Галифе? — Ты был изображен на них на обложке трибуны иллюстрата, — ответила Луиза и побыстрее сменила опасную тему. Какая разница в чем ты? Что опубликуют все газеты, то и станет правдой. Навсегда. Мерзкое прозвище и похабное слово вставлены намеренно, чтобы засели в памяти и в сознании. Ты так и останешься в истории, — она поморщилась, произнося противное слово обосравшимся принцем Касторкой. Решение дегероизировать тебя политическое и будет выполнено, можешь не сомневаться. Они не позволят, чтобы финал твоей жизни был красивым. Возвышенную трагедию они превратят в огребную яму. Потрясенный Габриэле не мог оторвать глаз от листовки. Она дрожала в его руках. Но, возможно, другая развязка. Я выговорил у генерала час отсрочки, чтобы предложить тебе новые условия. Если до одиннадцати с крыши дворца будет спущен флаг, обстрел отменяется. Никогда Данунсуо не поднимет белого флага. Никто этого и не требует. Ты спустишь флаг Фьюме и поднимешь флаг Италии. Тебе дадут возможность завершить эпопею Фьюме достойно и с почетом. Ты объявишь, что честь нации спасена. Фьюме не стала частью другого государства. Италия встретит тебя как триумфатора. Есть, правда, одно условие. Ты навсегда уйдешь из политики и откажешься от публичных деклараций. Но зачем после этой грандиозной саги великому Данунцеву политика? Она грязь и ад а мы с тобой будем обитать в раю, вдали от мерзостей. Да как я брошу моих братьев-легионеров? Генерал обещал им всем амнистию. Заколебался, но тряхнул головой. Нет, невозможно. Это будет выглядеть капитуляцией. Мы потребуем от Кавильи, чтобы ты остался в Фюйме еще на две, даже на три недели. Ты устроишь парад победы. Я с генералом договорюсь. Луиза не сомневалась, что командующий согласится с огромным облегчением. — Парад победы? — оживился Габриэля. — Ну, конечно. Это и есть великая победа. Победа духа. Я создал республику, которой не нужна территория. Все держава, основанные в умах и сердцах. Остаток жизни я буду славить эту Викторию. Я создам ей мемориал и буду его хранителем. Я нареку его «Викториале». — А я... Помогу тебе превратить это святилище в рай, — подхватила Луиза. Она закрыла глаза, чтобы возблагодарить Бога за исполнение молений. Но не успела. Дверь распахнулась, ворвался Гвидо Келлер. Борода растрепана, на груди крест-накрест пулеметные ленты. — Мои ребята во дворе. Едем. По дороге соберем всех ордити. И не только их. Если ты отправишься по воинским частям выступать перед легионерами, за тобой пойдут многие. Только произноси вещи покороче, времени мало. Черные глаза уставились на Луизу. Пальцы вцепились в рукоятку, висевшую на поясе кинжала. Луиза решила, что в такой момент быть дамой не обязательно. Катись отсюда, некрофил, уноси свою эрекцию, кивнула она на кинжал. Сношение со смертью отменяется. — Неужели ты позволил этой змее оплести тебя? — ощерился Келлер. — Есть волшебница могущественней и прекрасней смерти. Ее имя — Виктория, — величественно молвил Габриэли. — Наши враги признали нашу победу. Ступай и объяви об этом своим людям. Да здравствует Италия! Да здравствует жизнь! — Гадина! Ты все испортила! Будь проклята! Келлер испепелил Луизу бешеным взглядом, Сорвал с ремешка кинжал, швырнул ей под ноги и, свершив сей акт символической самоконстрации, насмешливо подумала Луиза, пнул сапогом дверной косяк. Вышел вон. Она подошла к Габриэле, положила ему руки на плечи, поцеловала окровавленный лоб. — Последняя глава твоей биографии будет не трагической, а счастливой. И ты не напишешь ее, ты ее проживешь. Все будет очень, очень хорошо. И все было очень, очень хорошо. Вместо эпоса с трагической развязкой получилась сказка с хэппи-эндом. Габриэль и его спасительница жили долго и счастливо. Луиза увезла Барда на берег волшебного озера Гарда, построила там парадиз и опекала своего стареющего ребенка до самой смерти, которая пришла еще совсем не скоро. Я был там... На диковинной вилле Викториале, похожей на осуществившуюся мечту дитяти о рае. Всюду игрушки, и финтифлюшки, куклы и солдатики, машинки и картинки. От Луизы Баккар ничего материального не осталось, но само это фантасмагорическое жилище является материализацией ее мечты о любящей женщине и мастере. Просто одному мастеру грезится дом, увитый плющом, другому вилла Викториале, Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Самое интересное в придуманной мной истории то, что все ее персонажи, вплоть до эпизодических, подлинны, и в жизни они были еще колоритнее, чем я их изобразил. Габриэль Данунсу притягивал к себе ярких людей. Добавлю два слова про блистательного и полоумного Гвида Келлера. Через несколько лет он расшибется на машине. Слишком быстро ездил и не соблюдал правил. И все-таки из жизни Габриэля Данонцева получилась хорошая книга. Как это всегда бывает с хорошими книгами, каждый вычитывает в ней что-то свое. Для меня она про то, что литературу нельзя заигрываться с литературой. Нельзя пить из копытца. Козленочком станет, если рядом не окажутся сестрица Аленушки.